Глава четвертая. Первое начало больших последствий. Госпожа Шиммельпфеник не годовала. Она отправила в должность своего Карла Иваныча в двенадцатом часу. Она отправила Машу к мадистке в первом. Теперь уже половина пятого. Ровно полчаса прошло сверх обычного обеденного срока. И нет ни того ни другой. Что это значит? Почему их нет? Уж не встретились ли они вместе где-нибудь, уж не заранее или это условно между ними? Тем более, что нынче Карлыванович должен получить месячное жалование. Госпожа Шеммельпфенник бегала по комнатам, вздыхала и плакала, плакала и грызла носовой платок, но вдруг опомнившись, что последнее вовсе не экономно, принялась потрошить свои косицы. Время уходит. Кухар коробшит и жалуется, что картофельный суп совсем уже перекипел и переварился. Луиза Андреевна негодует, что приходится в ожидании мужа лишние дрова полить и уже рассчитывает, сколько нужно будет вычесть из жалованья Маше за просроченное время и по этому случаю злобственно радуется, что хоть чем-нибудь отомстит ей за свои подозрения. Как вдруг раздаётся звонок и появляется Карл Иванч. И от Карла Ивановича ужас отдаёт в винном букетем шампанского. Луиза Андреевна с визгом падает в обморок. Карл Иванович бросается помогать ей. Он в отчаянии, но сентиментальный обморок проходит очень скоро, и начинается трагедия. Карл Иванович не смущается ею. Он выдержал первый шквал с обычным равнодушием. вынула из кармана полновесную пачку ассигнаций, жалование было в наличии сполна, и это обстоятельство несколько утешило сердечную бурю Луизы Андреевны, но букет, от чего от Карла Иванче непозволительно отдаёт букетом шампанского, от чего он сам в несколько ненормальном состоянии. Положим, хотя это и прилично ненормальное состояние, как подобает его солидным летам и солидному рангу, но всё оно ненормальное. Карл Ванч трогательно объясняет, что сегодня он был неожиданно приглашён на завтрак к своему старому сотоварищу человеку равного с ним чина и положения в обществе. И влюблённая Луиза Андреева успокаивается, кидаясь к нему с объятиями, с мольбами о прощении, с заботами о том, не нужно ли ему голфманских или мятных капель. Но Карлыванович на сей раз, салгал перед своей супругой. Он действительно был на завтраке, только не у товарища. равного с ним ранга и положения, а у одного из своих подчиненных, у Herr фон Биттервассера, обладателя очень хорошенькой и очень пухленькой миннфранцузны, который, проявив тайные чувства начальнике к своей законной половине, сам позаботился в виду будущих благополучий о счастливом их соединении, и поэтому пригласил патрона на завтрак. счастливое соединение сердец Карла Ивановича Сминной Францевны пока мист предстояло ещё в будущем и вы влюблённая Луиза Андреевна на сей раз была жестоко обманута, поверив словам вероломного супруга. Тем не менее, она поверила, она с большим аппетитом кушала картофельный суп и жаркое из телячьих рёбер с изюмом и миндалём и сладостные блинчики. А часовая стрелка показывала уже половину седьмого. Маша до сих пор не являлась. Госпожа Шиммель-Фенник решительно терялась и негодовала от столь дерзко продолжительного отсутствия своей прислуги. Господин же Шиммель-Фенник сообразив, что для исполнения возложенного на нее поручения было более, чем достаточно двух с половиной часов, очень холоднокровно сказал, что надо будет сделать ей вычет из жалования и принялся рассчитывать, сколько именно грошей со всей строгой у справедливостью необходимо будет вычесть, как вдруг немка кухарка объявила, что Маша возвратилась только какая-то странная, на себя не похожая. Господа Шиммельпфениги приказали позвать её. Через силу двигая ноги вошла к ним молодая девушка, бледная и истомленная, с ярким лихорадочным взором и остановилась в дверях, придерживая слабую рукую за притолоку. Что это значит? Где это изволило быть? Сдержанный строго спросил Карл Иванович, меряя её. тем взором, которым иногда в нужных случаях имело обыкновение мерить своих маленьких подчинённых. Карлыванович в высшей степени обладал умением напускать на себя эту немецки начальственную ледяную строгость и никак не мог удержаться, чтобы внутренне не любоваться на самого себя в эти минуты, особенно же когда замечал, что этот взгляд и манера производят своё достодолжно внушительное впечатление. Но Маша, казалось, будто и не заметила того холода, которым предполагал обдать её Карл Иванович. По крайней мере, ни его тон, ни его взоры не произвели на неё никакого видимого эффекта. "Где ты была?" возвысив голос на несколько строгих нот, воскликнули разом обое господ Шиммельфенгов. "Я я больна совсем. Извините меня," с усилием проговорила девушка. Сисла те платье снесла. Так где же ты шаталась столько времени? Маша ничего не ответила на это. Она и сама хорошенько не знала, что с ней делалось и где в самом деле прошаталась столько часов. Немая кручина, обуявшая её душу, бессознательно вела её куда-то, без цели, без мысли. Организм не просто требовал движения, ему нужно было уходиться, умаиться, чтобы сбросить с себя то возбужденное состояние, в каком находился он с той самой минуты, как подавляемая тяжестью глухих рыданий выбежала Маша из магазина. Уго манилась и опомнилась она на одной из тех гранитных полукруглых скамеечек, которые помещаются позади высоких фонарей на Николаевском мосту. Смутным тяжёлым взором огляделась она вокруг. Мимо снуют пешеходы, ваньки экипажи, омнибусы. В конце моста красновато-яркий свет заливает сверху и с купола мозаичный огромный образ в чёрной мраморной часовне, а прямо и перед ней и позади неё Всё до серой равнины застывшей Невы представляется каким-то непроницаемым, мутным, безразличным пространством, которое далеко по краям замыкается бесконечными рядами зажжённого газа, и эти ряды светлых мигающих точек, цепью охвативших тёмную равнину, только увеличивали собою контраст мрака и света и казались какими-то фантастическими, одушевлёнными существами. Маша с трудом поднялась с гранитной скамейки. Слабые, усталые ноги её тряслись, поясницу ломило, во всех мускулах ощущалась глухая боль, словно бы они палками были избиты. Голову разломило, и была вся она в огне, тогда как тело внутренний озноб принимал. Совершенно больная, с усилием доплилась она кое-как до дому, Где встретил ее справедливое негодование Господь Шимельпфенигов? Так где же ты шаталась, спрашиваю я у тебя, настойчиво повторил Карл Иванович, а задачей тем, что ни тон его голоса, ни взгляд его глаз не производят своего впечатления. Я больна. Позвольте мне лечь. Я едва на ногах стою, тихо проговорила Маша. Супруги переглянулись, как бы вопрошая друг друга, что им предпринять в настоящем случае. Она пьяна, домикнулась госпожа Шмильпфенник. Господин Шмильпфенник потянул вверх носом и издал такое мычание, которое обозначало, что он только теперь догадался, в чём настоящее дело. Хорошо, голубушка, теперь ступай, а завтра мы поговорим с тобою, сказал он угрожающим тоном. За всё ответит твоё жалование, ступай. Маша удалилась, шатаясь от слабости. Но вдруг Карлванч с ужасом увидел, что физиономия Луизы Андреевны снова вытянулась и изображает крайнюю степень душевного потрясения. А! Теперь я понимаю, задыхалась она шипящим голосом. Этот тварь, пьяна, вы пьяны! Теперь я все понимаю. Да, это был завтрак у товарища. Да, это был завтрак презренный человек, и Карл Иванович снова должен был выдержать самый величественный шторм. Луиза Андреевна требовала немедленно удаления развратной твари, оскорблявшей одним своим присутствием ее честный и высоконравственный дом. Пусть идёт куда хочет, пусть ночует хоть на улице, только не здесь. Неистовствола она хлопает дверями и бегает по всем комнатам вон, вон, всю же минуту я в моём доме разврата не потерплю. Дворника сюда, дворника пусть вышвырнут эту мерзкую тварь. Кухарка позвала дворника. Не обращая внимания на неистовство госпожи Шеммель-Феник, Маша попросила нанять ей извозчика и свести в больницу. Карл Иванович, по давней привычке своей к подобным демонстрациям любящей супруги, сидел у себя в кабинете и с примерным хладнокровием для виду держал перед собой лист Санкт-Петербургской немецкой газеты доктора Мейера, тогда как фантазия его обреталась далече от этих печатных строчек, И соблазнительно рисовала пухленькие привлекательности минной франсовны Беттрассер. Дворник нанял извозчика и привёл соседнего свободного подчаска, который должен был отвезти и сдать больную по назначению. Маша наскоро собралась, крепко закуталась в платок, накинула бурнусишку и захватила с собою свой вид До три рубля — единственные деньги, оставшиеся у нее за кое-какими расходами еще от прежней жизни после распродажи со аукциона всего ее имущества. Полицейский под руку свел ее с лестницы и уселся рядом в извозчичесании, а госпожа Шимельпфенек в это самое время уже металась на своей постели в раздирающем припадке истерики. Глава 5. В больнице. Извозчик дотащился до подъезда одной из ближайших больниц, подчасок пошёл известить о привезённой больной, но в ту же минуту вернулся вместе со швейцаром, который решительно объявил, что мест у них в больнице нету. "Да как же это, почтенный?" возразил ему солдат. "Так-таки ни одной кровати, так-таки и ни одной. Да ведь запасные чай должны же быть". Мало ли что, должной сказны нету, ну и нету. Эх, од дьявольское дело это стало быть. Мне теперь снова придётся тащить её в другую больницу. Ну и тащи. Да, тащи. Чёрт, да ли мне возиться с ней. Я брошу, делайте как знаете, мне что? Да ведь уж не преем. То есть не-не, Боже избави. Слышь ты, вести тебя что ли в другую куда? Али тутки брося отнёсся под часок к Маше. в другую простонала та, в другую. Да мне что ж говорю, в Валанде с тобой время только терять, право так. Уж ты лучше сама, как знаешь, чай я не родня тебе, чтобы дарма хлоп ты принимать. Я заплачу, слабо ответила Маша. Ну и разве так? Эй, почтенный, вы уж коль не хотите взять её, так выдайте нам по крайней нисти отказной лист. Какие там тебе ещё листы? писать лист, так надо и засвидетельствовать, а у нас дежурный только что започевал, да и не приказывал будить. Ладно, и безотказново уедете. И швейцар, ёжись от холоду, скрылся за стеклянную дверью. "Ы э, что? Вас?" проворчал подчасок и приказал ехать в другую больницу. В другой та же самая история. Кровати не имеет, поезжайте в венскую. Да мы сейчас только оттуда Покажи от казной, да не дольно нам от казного, дайте хоть вы это, а нам что? Вези ее хоть в полицию. Ну что ты и в самом деле, не пьяная ведь, а как есть хворый человек. Да дайте же что ли простивы экии от казной то, а нет я точно в полицию отвезу, да там всю штуку и брякну. Ведайте с тогда. Нашел Дорин страх какой, за это бы тебя взошее от седва. Ну да и ладно уж. тащив в приемный, там освидетельствуют и пропишут. Маша должна была сойтись с извозчика. Дежурный доктор осмотрел ее в приемном покое и подписал отказной лист, с которым надо было ехать в третью больницу. В третью оказались свободные кровати, но надо было ждать на улице. Швейцар не пускал в приемную. По что не впустить? Ни на морозишь нам тут зябнуть, протестовал подчасок. Нельзя, потому не порядок, величественно возразил леврейный швейцар. Да покольву ж дожидаться? Дежурного нету, без дежурного нельзя. Так хоть свершила кликни, пущай хоть он её примет, обожди маленько, сейчас придёт. На фатеру побежал к себе чуточку. Сейчас вернётся. Швейцару шул словно бы его долг был уже исполнен. Маша забилась с головой под дырявую полость, чтобы ветер не так поддувал, и сидела, скорчившись до да съёжись, на дне санок и слышала оттуда, как энергически чертыхался полицейский подчасок, топчась на одном месте, да как ныл недовольный извозчик, что лошадёнка у него почитай совсем замарилась, а ты ещё стой тут занапрасно, сколько их седаков упустил-то. И каждый из них был прав по-своему.